Глава пятнадцатая Кружков перезвонил через полтора часа. Он выяснил, где живут Тоноплянников и Василевская. На часах было уже около шести, когда Дронго позвонил Смирнову. — У вас есть какие-нибудь новости? — спросил он у полковника. — Если, конечно, вы можете говорить. — А у вас? — Работаю. Кажется, определилось точное число подозреваемых. Во всяком случае, я вышел на конкретных людей. Сейчас буду проверять. Очень неплохо. У нас тоже есть конкретные результаты. На месте преступления идентифицировали его сперму. Теперь мы знаем его группу крови. Полагаю, это нам поможет. Какая у него группа крови? Редкая. Третья группа. Резус положительный. Не такая уж редкая. Недовольно пробормотал Дронга. «У меня тоже третья. Правда, резус отрицательный». «Вас мы пока не подозреваем», — серьезно ответил Смирнов. «И учтите, что вам нужно быть осторожнее. Если это он, то он должен сейчас уже вернуться к себе. Значит, он в Москве или в городе, где живет. Хотя наши аналитики считают, что он живет именно в Москве, и поэтому в столице он не орудует, предпочитая выезжать на охоту в другие города». «Я все понял». «До свидания». Дронго попрощался и взглянул на Эдгара. «Поехали к этому Тоноплянникову. Где он живет?» «На проспекте Вернадского, но нам лучше туда не соваться. Если это он, то мы ничего не сможем сделать, ни арестовать его, ни даже задержать. Нужно передать дело в милицию». «У нас мало времени», — возразил Дронго. «Если он тот самый графоман, то, возможно, он нанесет следующий удар уже через несколько дней. Мы не можем ждать Эдгар, пока он снова выйдет на свою охоту. Тем более, что все совпадает. Поехали. На проспект Вернадского они прибыли через сорок минут. В многоэтажном доме Тоноплянников жил на одиннадцатом этаже. Они поднялись в кабине лифта, позвонили в дверь. Через некоторое время Испуганный женский голос спросил, кто им нужен. — Господин Тоноплянников здесь живет? — уточнил Дронга. Да, но он сейчас спит. Он только вчера вечером вернулся из командировки. Дронга и Вейдеманис переглянулись. Тоноплянников вернулся вчера вечером. И вчера вечером нашли новую жертву убийцы. — Ты взял с собой оружие? — тихо спросил Вейдеманис. — Нет, — ответил Дронго. — Ты же знаешь, я не люблю носить оружие. — А я взял, — сказал Эдгар. — Если он сейчас выйдет, я прикажу ему спуститься вместе с нами. Пусть только попробует не подчиниться. — Подожди, не спеши. — Дронго обратился к стоявшей за дверью женщине. Извините, что мы беспокоим вас так поздно, но мы его коллеги из налогового ведомства. У нас очень важное дело. Вы не могли бы его разбудить. Пусть он выйдет к нам. Хорошо, я сейчас его разбужу, но вы подождите. Она отошла от двери. Виды Манис проверил свое оружие. Они напряженно ждали. Наконец послышался шум шагов, звук открываемого замка. Дверь раскрылась они переглянулись, скрывая улыбку. На пороге стоял мужчина лет пятидесяти, невысокого роста, с красивым, почти кукольным лицом. Тонкие усики придавали его лицу какое-то залихватское выражение. Он был в одной майке и спортивных брюках. Тапочки были надеты на голые ноги. Дронго и Вейдеманис были почти одного роста, и на Тоноплянников – Был им примерно по пояс. Такой тип явно не годился в серийной убийцы. — Что вам нужно? — недовольно спросил Тоноплянников. — Почему вы беспокоите меня в вечернее время? Я только вчера вернулся из командировки. И из Санкт — Из Санкт-Петербурга? — решил уточнить Дрога. — Нет, из Ростова. — А почему вы спрашиваете? Они снова переглянулись. — Вы знаете Передергина? — спросил Едеманес. — И Ивана Ивановича? — встрепенулся Тоноплянников. — Прекрасный человек. Он мне как раз сегодня несколько раз звонил. — И по какому вопросу? — Кто вы такие? Почему я должен вам отвечать? Покажите ваши документы, — разозлился Тоноплянников, иначе я милицию позову. Он был по-своему храбрым человеком, учитывая, что стоял между двумя незнакомцами которые были выше его на три головы. «Мы и сами из милиции», — нахмурился Дронга. «Можете позвонить Ивану Ивановичу, и он вам подтвердит наши полномочия. Скажите, по какому вопросу он вам звонил?» «У нас с ним свои хозяйственные вопросы», — гордо заявил Тоноплянников. «И я не буду вам ничего говорить. Иван Иванович — очень хороший хозяйственник и настоящий издатель». Если бы не он, это издательство литературного фонда давно бы развалилось. Столяров старова для такой работы, а Светляков считает себя гениальным писателем и не занимается текущей работой. Там все издательство держит только Иван Иванович, и без него все давно бы развалилось. — Вы так считаете? — осведомился Дронга, А мне он показался обычным, невоспитанным грубияном. «Это ваше личное мнение», — заявил тонопляников, «Только я не совсем понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Почему вы приехали ко мне?» «У нас был вопрос по Передергину, но мы его уже выяснили», — сказал Дронга. «Извините, что побеспокоили вас. А в Саратове вы давно не были?» «Никогда в жизни не был», — ответил тонопляников, «А насчет исчезнувших рукописей... «Передёргин вам ничего не говорил?» «Какие рукописи?» «Не понял Тонопляников. О чём вы говорите?» «Ни о чём. Вернитесь в квартиру, на лестничной клетке дует, и вы можете простудиться», заботливо произнёс Дронко. «Я сам решу, когда мне возвращаться», гордо заявил Тонопляников. «Тогда мы уйдём сами. Только последний вопрос. Вы действительно пишете книги?» «Да». — подтвердил Тонопляников. — Я писатель. — Поздравляю, — кивнул Дронго. — Это очень полезное занятие. До свидания. Они с манисом спустились вниз и только выйдя из подъезда, позволили себе рассмеяться. — Он не очень похож на серийного маньяка, — признался Вейдеманис. — Остается только Василевская, — напомнил Дронго. — Значит, нужно срочно к ней, где она живет. «На улице Черняховского», — вспомнил Эдгар. «Поедем туда? Боюсь, это наш последний шанс». «Женщина в качестве серийного маньяка», — невесело произнес Дронго. «Она явно не годится на эту роль. Но другой кандидатуры у нас нет. Поехали и проверим. Нужно использовать наш последний шанс». По дороге на Черняховского оба не проронили ни слова. Собственно, говорить было не о чем. Все их версии оказались несостоятельными, а спектакль, устроенный утром в издательстве, не помог им выявить возможного похитителя рукописей. Вся предыдущая работа казалась проведенной впустую. Эдгар старался не смотреть на Дронга, не задавать ему лишних вопросов, чтобы не раздражать друга напоминанием о его неудаче. Наконец, они подъехали к жилому дому на Черняховского. В этом пятиэтажном кирпичном доме на пятом этаже жила поэт Светлана Василевская. — Может, я не пойду? — предложил Вейдеманис. — Ты можешь сам подняться и переговорить с ней, а потом поедем куда-нибудь поужинать. — Это в качестве утешительного приза? — мрачно осведомился Дронго. — Считаешь, что меня нужно утешать? — У нас ничего не вышло, — напомнил Эдгар. — Значит, мы где-то ошиблись. Начнем все заново и постараемся понять, где именно мы ошиблись. Мы все равно должны его вычислить, и мы его найдем. Я сейчас с ней переговорю и спущусь вниз. Он вошел в дом, поднялся по лестнице. На пятом этаже находились две квартиры. Он позвонил в первую, довольно долго ждал. Наконец послышался старческий голос. — Вам кого? — Василевская здесь живет? — спросил Дронга. Нет, напротив, — ответила пожилая женщина. Кажется, и здесь меня интуиция подвела. Невесело подумал он, подходя к другой двери. Он позвонил. Довольно долго ждал. Наконец дверь раскрылась. На пороге стояла женщина лет сорока. Коротко остриженные темные волосы, курносый нос, выступающий подбородок, карие глаза. Она была одета в серое платье. «Что вам нужно?» спросила она. «Кто вы такой?» «Вы, госпожа Василевская». «Да, это я. Мне нужно с вами переговорить». «По какому вопросу?» «По вопросу издательства литературного фонда». На лице женщины мелькнуло сомнение. Она нахмурилась. «Я не хочу с вами разговаривать». Она попыталась закрыть дверь, но он поставил ногу в щель. «В чем дело?» — строго спросил Дронга. «Почему вы даже не хотите меня выслушать? Разве Убаева не сообщила вам, что я должен сюда приехать?» «Она сказала, что вы устроили им провокацию с этой рукописью, а она ни в чем не виновата!» — выкрикнула Василевская. «Уберите ногу, и я закрою дверь». «А почему вы считаете, что Убаева ни в чем не виновата?» — спросил Дронга. «Ведь это она забрала все рукописи и унесла копию у Оленева». Он блефовал, пользуясь ситуацией, но это был его последний шанс, и он собирался его использовать. Все совпадало. Убаева была одним из четвертых редакторов, она не сдала телефон, и Василевская крикнула, что она не виновата. Вы уже все знаете, вздохнула Василевская, приоткрывая дверь. Но она не виновата, честное слово, она ни в чем не виновата. Это я ее уговорила. Это я уже понял, кивнул Дронго. Может, вы меня впустите и мы поговорим об этом в спокойной обстановке у вас дома, если, конечно, у вас никого нет. У меня никого нет, сказала она. Входите. Только учтите что Людмила даже не подозревала об этих рукописях. Дронго вошел в квартиру, огляделся, прошел в столовую следом за хозяйкой квартиры. Рядом с ним оказалась большая кошка, которая внимательно посмотрела на него, словно решая, стоит ли пускать этого гостя в дом. «Садитесь», — показала на стул Василевская, усаживаясь напротив него. «Как это могло произойти?» строго спросил Дронга, почему Убаева решила забрать эти рукописи. «Это я во всем виновата», вздохнула Василевская. «Сначала рукописи попали ко мне. Я прочла первую рукопись, и она мне не понравилась. Но автор хотел, чтобы она попала в издательство, и я показала ее Людмиле. Ей она тоже не понравилась, но мы решили, что следует отправить рукопись по официальному адресу. Вторая рукопись, которую прислал автор, тоже была не ахти какой. Зато третья оказалась гораздо лучше предыдущих. Но почему нужно было их забирать из издательства, если автор так хотел, чтобы их прочли и даже опубликовали? Он передумал. Стало понятно, что он слишком увлекается натуралистическими подробностями в том числе и этими убийствами. Так нельзя работать над литературным материалом? А забирать рукописи можно? Тоже нельзя, но у Людмилы не было другого выхода. Это я втянула ее в такую неприятную историю, и я уговорила ее забрать рукописи. Мы думали, что сумеем сделать сенсацию на этих материалах. Я даже посоветовала Людмиле самой стать редактором, но потом мы решили, что будет правильно, если с материалами поработает Сундукова. А потом этот тип начал звонить и требовать свои рукописи обратно. Я сказала Людмиле, что нам лучше забрать их из издательства. Это ведь я сначала рекомендовала ему их туда отправить. А потом все так получилось. Мы с Людмилой даже испугались, что он на самом деле женщин убивает, «Хотя понимали, что он никого не убивает, а это только рукописи». «Подождите», — прервал ее дрога, — «кто не убивает? О ком вы говорите? Почему она украла эти рукописи?» «Она их не украла», — упрямо заявила Василевская. «Она их забрала по просьбе самого автора, и мы хотели с ним встретиться и вернуть ему рукописи, но он уехал в командировку, и мы не могли с ним встретиться». «Куда он уехал? В Нижний Новгород или в Санкт-Петербург?» — зло спросил Дронго. «Или он сообщил вам другие адреса?» «Нет, он уехал в Киев на научный симпозиум, и мы хотели с ним встретиться, но я тоже улетала в Финляндию, и мы решили встретиться с ним только завтра». «Это могла быть ваша последняя встреча в жизни», — мрачно пояснил Дронго. «Ваш автор...» «Вполне мог отправить вас обеих на тот свет, чтобы остаться без свидетелей». «Не нужно говорить глупостей», — возмутилась Василевская. «Если вы ничего не знаете, то не стоит и говорить». В этот момент раздался звонок телефона Дронга. Тот сразу ответил. Это был Вейдеманис. «К вам поднимается Убаева. Она только что приехала», — сообщил Эдгар. «Очень хорошо». «Оставайтесь внизу и никого больше не пускайте. Вполне вероятно, что здесь появится и наш автор». «Значит, мы были правы. Это Василевская». «Она и Убаева. Две женщины, которые решили, что можно играть в такие игры. Они даже не представляли себе, насколько это опасно». «Вот поэтому я меньше всего доверяю женщинам», — пробормотал Эдгар. Дронго убрал телефон в карман. «Сейчас к нам поднимется Убаева», — сообщил он хозяйке квартиры. «И, надеюсь, в ее присутствии мы, наконец, узнаем всю правду». «А я вам уже сказала всю правду», — заявила Василевская. В этот момент в дверь позвонили. Она поднялась и пошла открывать. Дронго прислушался. «У нас такое происходит!» сразу заявила Убаева. Этот ненормальный эксперт устроил глупую провокацию, подсунул нам чистые листы бумаги и сказал, что это новая рукопись. Можешь себе представить? Поэтому я тебе и позвонила. Он нас всех обманывал. — Так я и думала, — ответила Василевская. Но он уже знает, что рукописи из редакции забрала ты. — Как это знает? — Возмутился Убаева. — Ничего он не знает. Он сейчас сидит у меня и все мне сам рассказал, — пояснила Василевская. Он пришел и сказал, что это ты забрала рукописи, а я сразу ему ответила, что ты не виновата. — Что ты наделала? Он ничего не знал. Он тебя обманул. Убаева бежала в комнату. — Вы опять устраиваете свои штучки? — закричала она, обращаясь к Дронго. — Как вам не стыдно? — Добрый вечер. Вежливо поздоровался он, поднимаясь со стула. «Не люблю, когда дамы кричат в моем присутствии». «Вы ответите за ваши провокации!» — погрозила ему кулаком Убаева. «Вы ничего не сможете доказать». «Он сказал, что уже все знает», — вошла следом за подругой Светлана Василевская. «Он тебя обманул!» — выкрикнула Убаева. «Он все время так делает». «Подождите», — попросил Дронга. Вы даже не понимаете, что именно вы натворили. Вам грозила смертельная опасность. Это убийца, настоящий серийный убийца, на счету которого ни одна несчастная жертва. Он попросил вас забрать рукописи, чтобы они не попали в милицию. Он узнал от вас, что одна копия была послана в милицию и решил, что это слишком опасно оставлять свои рукописи в вашем издательстве. «Через Василевскую он передал вам, госпожа Убаева, свою просьбу изъять рукописи, и вы согласились. Это было очень неразумно и опасно с вашей стороны. Только благодаря какому-то непонятному чуду вы обе еще живы». «Что вы такое говорите?» — сплеснула руками Убаева. «Как вы можете подозревать честного человека?» «Вы говорите о себе?» или о вашем авторе?» Иронично осведомился Дронго. «Может, хватит психологических экспериментов? Давайте откровенно. Кто это был? Кто попросил вас сначала посмотреть рукопись, а потом забрать все присланные в издательство рукописи?» Обе женщины переглянулись, словно решая, стоит ли им говорить. И в этот момент в дверь позвонили. «Вот и все», — негромко произнес Дронго. Если это пришел ваш автор, то, боюсь, что он пришел за вашими душами.